Мы добирались до Звездного пешком. Моя вамп просто психологически не могла сесть ни в одну машину. Енот смылся сразу же после взрыва. Грузинский царь еще долго мучил молчаливого кондора, выспрашивая «Гыды голова». После такого потрясения мужчина навеки решился возможности вернуть речь. «Гончие ушли строем, Их миссия в Астрахани была выполнена на все сто. Судя по всему, ведь погиб один из самых уважаемых руководящих вампиров, город надолго освобожден от очередных охотников. Хотя, как знать. Быть может, это достопамятное соглашение еще всплывет где-нибудь и добавит нам лишней головной боли. Лично меня больше интересовали взаимоотношения нашего любовного треугольника. После всего того, что произошло между мной и Евой Лопатковой, прятать глаза от Сабрины было просто невозможно. Когда мы вошли в квартиру, я отвел обеих девушек в спальню, усадил на кровать лицом к лицу и сказал, «Вам нужно поговорить». Если решите, что кого-нибудь обязательно надо убить, пусть это буду я. После чего прикрыл дверь и отправился в туалет, исключительно ради того, чтобы поговорить с шефом. Сегодня впервые я едва не нажал лишнюю плитку. Совсем нервы ни не к черту. Результат мог быть крайне неприятным. Хелен встретила мое появление короткими аплодисментами. «Прошу, прошу, Дэн Титовский, победитель барона. Спаситель стреноженных красавиц, разбиватель сердец, друг неприличных привидений и гроза нечистых на руку охотников. Виват герою!» Я театрально раскланялся. «Понятно. Здесь уже даже секретарша в курсе всего произошедшего». «Заходи, тебя ждут, но на обратном пути задержись на минуточку. Я хочу кое-что уточнить по поводу твоего прошлого визита». «Как скажешь». Я побыстрее шагнул к кривущему пламени, поскольку огонь всегда причиняет меньше хлопот, чем разборки неудачных шуток. Не люблю выяснять отношения, но есть женщины, которые жить без этого не могут». В кабинете шефа меня ждало такое, что я едва не окосел на месте. На высоком троне из цветных пуфиков весело болтал лапами огромный кот в высоком колпаке со звездочками. В одной лапе у бегемота был детский горн, в другой — флажок Российской Федерации. Юноши и девушки вокруг, разодетые под ярмарочных клоунов, старательно размахивали воздушными шариками, и взрывали новогодние хлопушки. В воздухе мелькали серпантины конфетти. «Вот он наш герой, мряу, отважному и храброму, эй! А ты чего такой нерадостный? Ты же победил!» «Ну, вроде того». «Ой, да не скромничай, тут все свои». Я сам все видел своими глазами. Ты, наконец-то, обрел силу, о которой я и не мечтал. — Да? Но какой ценой? — Ты об этой наивной девочке из Сибири, — благодушно ухмыльнулся кот. — Ну, она знала, на что шла, и, поверь, она очень хотела этого. А то, что с ней будет дальше, уже не твоя забота. — Почему же? «Потому что нельзя брать на себя весь груз ответственности за тех людей, с кем так или иначе завязала тебя судьба. Слова Эгзюперии — лишь красивая обертка для нравственных законов человечества. Позволь Еве самой распорядиться своей жизнью. Не надо приносить в жертву нравственности ни себя, ни ее». «Это неправильно, Экселленс». Но это честно. Бегемот еле заметно шевельнул когтистой лапой, и молодые актеры мгновенно покинули кабинет. Я понимаю тебя. Каждый такой шаг оставляет выжженный след в душе. Может быть, когда-нибудь в ней вообще не останется живого места. А может быть, на пепле прежних иллюзий вырастут новые диковинные цветы. «А если бы я погиб?» «Вы предполагали такое развитие событий?» «Да», — подумав, ответил он. «Согласись, я ведь не ангел-хранитель, чтобы, опекая, беречь тебя от всех шишек. Рано или поздно произойдет необратимое и... Вечность очень располагает к философии. Я искренне горжусь тобой, мой мальчик, но пора взрослеть». — Какую роль во всей этой истории играли вы? — Я! Верховный демон изумленно всплеснул лапами, отчего его праздничный колпак съехал набок, придавая коту еще более потешный вид. — Я всего лишь сторонний наблюдатель, но поразвлекся немного, поиграл, пошалил. Что дурного? Разве где-нибудь хоть раз по ходу действия мелькнул мой черный хвост? «Вообще-то да. Было несколько таинственных совпадений». «Ничего не знаю. Если я кому чего и мурлыкнул на ушко, то никто ничего и не видел. Требую защиты прав свидетелей и соблюдения презумпции невиновности. Кстати, ничего, что я забрал назад свою книжку». «Все в порядке». Отмахнулся я. «Мы все успели ее прочитать». «Ты загляни ко мне на неделе Я хотел бы пригласить вас с Абриной на ужин в подкову. Интересное местечко, много знакомых, мне понравилось». «Мы постараемся, экселленс». «И будь добр, передай своей подруге мои глубокие соболезнования по поводу скоропостижной гибели ее любимца. Барон уже сидел у меня в глотке со своим дутым высокомерием, а пророчество как-никак надо исполнять». Я очень сожалею, но, быть может, сумею загладить свою вину чем-то конкретным. Я поклонился, зная, что он слов на ветер не бросает. Бегемот важно потянулся, кивнул топорще позолоченные усы и помахал мне на прощание пластилином колец. Хелен стояла у секретарского стола в самой откровенной позе. Короткая кожаная юбка... Соблазнительно обтягивала бедра. Обширная грудь рвалась на волю, И пуговки прозрачной блузки Были как никогда близки к позорному бегству. «Не спеши, пожалуйста!» Густым и страстным голосом попросила она. «Я хотел извиниться за прошлый раз. Не стоит. Это только моя вина. Нет, нет. Надеюсь, ты не очень обиделся?» И ещё я хотела спросить, а сейчас у тебя нет там чего-то большого сладкого, что так и просится ко мне вы. Я рванул наверх со всей скоростью, на которую только был способен. Вслед неслись урчащие раскаты хохота моего вездесущего шефа. Когда выпрыгивал из туалета, на ходу вытирая пот со лба, то сразу обратил внимание на тишину в доме. Ожидаемых криков, руганий, слез, объяснений или проклятий слышно не было. Ревнивая вамп и впечатлительная охотница мирно спали на широкой кровати, едва ли не в обнимку, как любящие сестры. Щеки у обеих были мокрыми, но в комнате разливалась такая светлая аура, Что будить их ради каких-то расспросов Казалось бессмысленно жестоким Я прошел на кухню и выглянул в окно Рядом с детской площадкой стоял Скромный темно-вишневый Феррари Близнец сгоревшего автомобиля Надеюсь, Сабрина сумеет привыкнуть К новому питомцу